Глава 15. Я не собиралась выходить замуж за кого бы то ни было, но меня как будто и не спрашивали. На все возражения у её величества находился ответ. Вы знаете, что меня недавно ограбили. Сейчас идёт следствие, и старший городской следователь уже предоставил доклад о результате дознания, поэтому сегодня вы сможете вернуться в Блинную. Севери говорил, что для вас важна независимость и возможность обеспечивать себя. Я уважаю ваше решение. Выходит, следствие завершено, а Кирит выяснил, как возник тот портал или нет. Впрочем, об этом можно подумать потом, а сейчас нужно срочно найти вескую причину, почему я не могу выйти за Севери, и я решилась пойти в Абанк. Я не хочу ничего от вас скрывать. Есть один Уме. Вы о Фаркассе Сидже? Подхватила королева и заулыбалась. Севери поведал мне эту историю. Жаль Уме, который влюбился в чужую истину. Ему не следовало лгать о сокровенной связи. Все мои возражения и отговорки будто пролетали мимо монарших ушек. Когда мы подошли к гостевому домику, у меня закончились аргументы и была назначена, дата бракосочетания, которая будет проходить в столице. Я не знала, как поступить. Если бы нашлись мои деньги, уехала бы с девочками, а так... Не замуж же выходить!» Детский голосок отвлек меня от невеселых мыслей. «Какая красавица!» У крыльца стояла коти и, прижав к груди кулачки, с восторгом смотрела на ее величество. Королева невольно улыбнулась и, протянув руку, погладила ребёнка по голове. Это та самая умница, о которой вы упоминали. Дитя, я слышала, что ты придумала удивительные причёски, это правда? Катя вдруг отчаянно покраснела и пролепетала: "Мне захотелось порадовать госпожу Дуняшу, которая спасла нас с братиком". "А где он?" мягко уточнила королева. Я огляделась. Раи никогда не отходил далеко от сестрёнки, и сейчас оказался неподалёку. Поманила к нам Её величество внимательно осмотрела детей, а затем обратилась к пажу. Лаэрт, проверь их. Тот деловито кивнул и шагнул к Кати, которая при виде симпатичного пажа засмущалась и спряталась за спину брата. Раю прямо вскинул подбородок, смело встречая взгляд юного Уме. Во мне шевельнулась тревога, что он будет делать, лишь посмотрит их магический потенциал. Поспешила успокоить королева. Как Растерялась я. Глазками хитро улыбнулась женщина. Он же драконы рождённый. Паш некоторое время пристально смотрел на Вумик, на сторожившихся детей, и в какой-то момент взгляд мальчика потемнел. У меня по спине поползли мурашки. Как только заметила вытянувшиеся зрачок и вспыхивающие точки, напоминающие искры над костром, я уже видела подобное. Сердце забилось чаще от мысли, что в севере рассмотрел магию рольвины. Нет, в таком случае меня бы арестовали. Скорее всего, это особое зрение, на которое надо настраиваться. У юного пожа на это ушло несколько минут, а взгляд градоначальника менялся под воздействием эмоций. Но сомнения росли и разрастались с каждым мгновением. У девочки есть небольшой дар фейри. нарушил Лаэрт затянувшееся молчание. Неужели? удивилась королева и посмотрела на Кати с искренним интересом. Это большая редкость, деточка. Дар очень невысокого уровня, поспешил добавить Паш. На самом деле такой встречается довольно часто, как правило, спящий, но не в этот раз. Может, в жизни этого ребёнка произошло нечто пробудившее дар, задумчиво предположила королева. Например, встреча с попаданкой в теле наёмный убийцы, чью магию девочке передал наш волшебный хмурик. Невесело усмехнулась я. Слуг же поинтересовалась: "А что с раем? Средние способности к боевой магии". Продолжая буравить мальчишку тяжёлым взглядом, безразлично отозвался Лаэрт. "Может стать стражем. Великолепно", королева хлопнула в ладоши. Юноша поступит в королевскую академию, а девочка будет фрейлиной. Воцарилась тишина, все будто забыли, как дышать. В доме что-то громыхнуло, и я вздрогнула, очнувшись. Вы возьмёте детей во дворец? Не веря в удачу, поинтересовалась я. Конечно, заметила она. Их судьба тревожит моего любимого воспитанника и его драгоценную истинную пару. Любимый воспитанник звучит гораздо приятнее, чем вредный мальчишка. Услышала я на смешливый голос Севери, обернувшись, увидела его самого, стремительно приближающегося к нам, и невольно поёжилась, вспомнив об особенностях зрения Уме. Что он видел? Если знал то, почему промолчал? Могу я похитить свою невесту? Галанд напоинтересовался градоначальник и повернулся ко мне. Господин Аккирет хотел попрощаться с вами перед отъездом. Вы не против? Только за, встрепенулась я. Он предложил свою руку, и я опёрлась на локоть мужчины. Ещё долго я чувствовала чей-то пристальный взгляд, так что между лопаток кололо, но не решилась обернуться. Вдруг этот юный паж проверял мою магию. Вас что-то тревожит? мягко спросил Уме. Ничего, Поспешно открестилась я и осторожно бросила взгляд через плечо. Кажется, что за нами наблюдают. Проходите сюда. Он подвёл меня к живой изгородь, а когда я, удивлённо посмотрела на колючие кусты, взмахнул рукой, открывая портал. Не бойтесь. Придерживая меня под локоть, помог переступить сверкающий вихрь магии, а затем мы оказались в невероятно красивом месте. От вида которого у меня перехватило дыхание. Мы с Уме стояли на небольшом возвышении, и над нами шумела крона раскидистого дерева, а внизу, куда ни падал взгляд, раскинулось широкое поле. Ветерок прохаживался по нетронутому цветочному морю мягкими волнами, солнце золотило редкие облака, и голову кружили приятные ароматы. Когда очнулась, "От изумления" то спросила: "А где Аккерет?" Вы же сказали, что следователь хочет попрощаться. Я солгал. Он обхватил мои ладони своими и легонько сжал. Я едва нашёл веский повод, чтобы украсть вас у её величества. Украсть? невольно улыбнулась я. Но «Ну зачем? Может, он тоже не желает скорой свадьбы? Это было бы мне на руку. Я очень соскучился, госпожа Дуняша. В миг, преобразившись, Жарко выдохнул этот обычно холодный мужчина и пронзил потемневшим взглядом с вертикальным зрачком: "А вы?" Сердце сладко замерло, а затем понеслось вскачь. Собравшись с мыслями, я решительно ответила: "Я хочу услышать, что вы видите у мэ, когда смотрите на меня. Знает Севери о магии Рольвины, подозревает, что я попаданка. К чему готовится?" И он серьёзно ответил: "Любимую женщину